Глава восьмая Когда подъехали к больнице, артист позвонил сувениру на сотовой «Абонент временно недоступен», — передразнил он автоматический ответ оператора. «Придется идти за ним». «Я здесь подожду», — сказал Макс. Приемной снова дежурила та же самая медсестра. По виду сразу стало понятно, что артиста она не забыла, — как и полученную из-за него выволочку от доктора. Вежливо и здравствуйте, она оставила без ответа. «Не подскажете, как найти моего товарища, которого ночью привезли?» «Не подскажу. В списках ищите». «Спасибо, вы очень любезны», — изобразил милую улыбку артист. Он отошел к стенду с информацией и списками больных, начал просматривать фамилии и вдруг понял, что не знает настоящего имени сувенира. Они так и общались все это время, называя друг друга прозвищами. Твою мать, пробормотал он. И как же узнать, в какой палате лежит бывший командир квада? У этой Грымзы в белом халате спрашивать не хотелось. Он снова пробежался глазами по фамилиям больных в надежде найти хотя бы какие-то ассоциации. Не получилось. На лестнице послышались тяжелые шаги. Артист повернулся посмотреть и узнал в человеке одного из братьев Латуниных. В одной из ходок группе артиста пришлось с ними объединиться, чтобы отбиться от крупной стаи голышей. «Салют, бряц! Ты чего тут?» «А, здорово, артист! до да раненого притащили!» «Кузьма? Не!» — махнул рукой сталкер. «Протельник в порядке. Мы вояку принесли». «Откуда?» «Нашли его в паре километров от границы. Рука разодрана, ребра и нога сломаны. Похоже, что в какую-то гравитационную аномалии угодил» хотя гаджеты модные у него и работают. Вот, зацени». Он вытянул руку, задирая рукав и показывая закреплённые на запястье устройства. «Я думаю, он не против. А нам с брательником компенсация какая-никакая. Мы только в ходку вышли, когда на него наткнулись. Не бросать же, вот и пришлось возвращаться. Ты бы не светил особо. Вояки наверняка расследовать будут». «Если он не просто так в аномалию попал, а с чьей-нибудь помощью то наверняка станут вещички его искать. Доказывай потом, что не вы с братом ради этих самых гаджетов постарались. Брятс сразу посмурнел. «Я о таком и не подумал. Пожалуй, ты прав. Спасибо». Сталкер осторожно оглянулся, нет ли кого поблизости, снял ощетчик и убрал во внутренний карман. «Он один был?» — поинтересовался артист. «Похоже». Мы тоже удивились. Патрули же минимум по трое ходят и не забираются так далеко. На всякий случай смотрелись вокруг. Не нашли больше никого. Да и он, когда пару раз себя приходил, что-то бормотал о лаборатории и монстре, который весь его отряд положил. Слушай, не похож он на патрульного. Я не особо в этом разбираюсь, конечно, но он больше на спецназовца похож. Или, как их там, военстала. Что? А какой лаборатории? «Эй, нечего тут шуметь!» – гаркнул на них медсестра. «Проваливайте на улицу, там и орите!» «Что за лаборатория?» – более спокойно повторил вопрос артист. «Откуда мне знать?» – пожал плечами бряц. «Ладно, пойду я, а то скоро вояки нагрянут, ему же должны были сообщить, что нашли одного из них. Еще раз спасибо за совет!» Он похлопал себя по куртке, где-то во внутреннем кармане лежал ощетчик раненого военного. «Не за что!» рассеянно ответил артист. «А что с воякой? Да вроде прооперировали. Сейчас в палате». «Вы молодцы». «Ага, только ходка загублена. Ладно, бывай, а то Кузьма обзвонился уже». «Бывай». Мысли артиста уже были заняты совершенно другим. Лаборатория. Почему-то даже сомнений не возникало в том, что речь шла именно о комплексе, который искал он. Наконец-то хоть какая-то ниточка – Нужно непременно переговорить с раненым, пока не приехали военные и не забрали того в госпиталь. Брят спускался откуда-то сверху. На втором этаже хирургия. Туда отвозили сувенира, а значит, нужен либо третий, либо четвертый этаж. Как спросить у сталкера номер палаты, не вызывая встречных вопросов, придумать не получилось. Не страшно. В крайнем случае можно и заглянуть в каждую. От чего-то в груди вдруг появилось волнение. Неужели с поисками покончено? Сувенир обрадуется, когда узнает. Пока артист размышлял, время уходило. И это сознание этого засосало под ложечкой. Распросить, какие отделения находятся на верхних этажах, кроме как у зловредной медсестры, оказалось не у кого. Артист решил разобраться на месте. Убедившись, что в его сторону никто не смотрит, он медленно направился к лестнице. Не успел пройти пару пролетов, как двери на втором этаже открылись, и появился доктор. «Вы что тут делаете? Без бахил и халата нельзя!» — сердито сказал он. «А, это вы? Да, доктор, у меня это... Что? Товарища только что прооперировали, а в какой палате лежит, не знаю». «Так у него же только порезы на руке были, швы накладывали. Какая еще операция?» — нахмурился врач. «Или инфекция? Нет, нет». С этим товарищем все нормально, наверное. Не смог до него дозвониться. Но не в этом дело. Сослуживец мой, бывший, однополчанин. Я дембельнулся, а он продолжил по контракту. Вот сегодня, говорят, сюда доставили. Два сталкера притащили. А, этот, на четвертом этаже он сейчас, 417-й. Операцию сделали, прошла успешно. Сейчас требуется полный покой. Да, лёха крепкий парень. «Кирилл, вы хотели сказать?» Доктор с подозрением покосился на артиста. Он понял, что переиграл и решил по-быстрому ретироваться. «Да, конечно, Кирилл. Спасибо, доктор». Он стал быстро подниматься по лестнице на четвертый этаж. Там, прежде чем заходить, осторожно выглянул и увидел, как по коридору удалялись несколько мужчин в накинутых белых халатах поверх камуфлированной одежды. Что-то в осанке и походке, идущего последним, показалось знакомым. Смутное воспоминание кольнуло тупой пикой. Стало как-то не по себе. Где-то в глубинах памяти закопошился монстр, вздыбил горбом, накрывавший его наслоение, запыхтел, заворочился, да и заснул снова. Может, и к лучшему, подумал артист и вошел в коридор. Охрана возле палаты, вопреки опасениям, не казалась. Еще раз окинув взглядом коридор, артист проник в палату. Осторожно притворив за собой дверь, он замер, прислушиваясь. Тишину нарушало лишь шипение воздушной помпы и равномерное попискивание датчика сердцебиения системы жизнеобеспечения. Из коридора донеслись чьи-то энергичные шаги и затихли прямо возле палаты. Артист напрягся, сделал шаг в сторону от двери. Та открывалась внутрь, поэтому имелся мизерный шанс, что артиста не заметят. На всякий случай он вытянул из ляма кремень и намотал кожаную ленту на кулак, приготовившись прорываться. Но, постояв возле палаты с полминуты, неизвестный удалился так же быстро и уверенно, как пришел. Поняв, что на какое-то время опасность миновала, артист облегченно выдохнул. Повесив ремень на шею, он, не теряя времени, принялся обшаривать палату. Как и предполагал, вещи раненого не убрали в общее хранилище, а оставили рядом с ним в избежании претензий от военных либо вообще по их непосредственному приказу. Грязная, окровавленная, разодранная едва ли не лоскуты форма валялась в шкафу. Рядом лежали противогаз, разгруз и вещмешок. С последним артиста и начал свой осмотр. Вытряхнул содержимое на пол, разгреб, ничего полезного не обнаружил. Проверил кармашки и прощупал вещмешок на возможные потайные отделения. Потом взялся за разгруз. Боеприпасы и оружие, если таковое имелось, медики, скорее всего, заперли в сейфе, поэтому обыск снова ничего не принес. Затем наступила очередь одежды. Понимая, что это его последний шанс что-либо обнаружить, артист осмотрел все с особой тщательностью, даже разорвал подкладку, когда показалось, что под тканью что-то есть. Треск нити показался необычайно громким. Дыхание перехватило, взгляд метнулся в сторону койки, где лежал раненый. Глаза парня были открыты и смотрели прямо на артиста. Мгновенный испуг ледяным покалыванием пробежался по позвоночнику. Во рту пересохло, захотелось глотнуть, но не удалось. В полном муке и страдании взгляде раненого артисту почудился злобный блеск убийственной ненависти. Захотелось броситься и бежать, но, взяв себя в руки, он усилим воли поборол приступ непроизвольной паники. Сжав окровавленную форму в кулаках, он шагнул к койке и заговорил. «Прости, дружище!» В голосе звучало неподдельное участие, почти раскаяние. «Понимай, как тебе досталось. Бывал на твоем месте. Зона еще не так может потрепать». Ранино издал, похожий на стон звук, перевел взгляд на свою одежду в руках артиста, потом снова посмотрел ему в глаза. Ничего не оставалось, кроме как пойти ва-банк. «Да, я обыскивал твои вещи, но я не мародер. Не подумай. мне Мне просто нужно» и тут он не смог сдержать эмоций. Мне нужна та лаборатория. Я знаю, что у тебя есть сведения о ней. Это это мерзкое место, которое нужно уничтожить. это опухоль, по счастью, пока доброкачественная, но если сведения о проводимых там опытах попадут не в те руки, понимая, что у тебя есть приказы, но ни один приказ не может заставить тебя перестать быть человеком, подумай сам, у тебя же есть девушка, возможно, жена, дети. Если нет, то будут. Неужели ты хочешь, чтобы твой ребенок жил в мире, где будет обитать то, что создали в той лаборатории? А я могу, могу не допустить, чтобы это вышло за пределы зоны, избавить мир хотя бы от частицы зла. И если в тебе имеется даже совсем немного человечности, здравого рассудка, и не зная еще чего, что в этой жизни важно, ценно и имеет значение не только в материальном плане, помоги мне найти и взорвать к ядрине эту лабораторию». В ответ на его тираду раненый лишь закрыл глаза. Артист постоял рядом, комкая кровавленную форму, потом отбросил ее в сторону и направился к выходу. У самой двери остановился, похлопал себя по карманам, нащупал продолговатый предмет размером с указательный палец, достал и вернулся к койке. Вложил предмет раненому в руку. Сожми в кулак и подержи с полчасика. Полегчает. Повторяй раза по три в день, но не чаще. Быстрее рано заживут. Парень не ответил и глаз не открыл, но пальцы обхватили артефакт. Артист кивнул, скорее сам себе, чем раненому, и пошел к двери. «Они не позволят тебе уничтожить», — раздался вдруг сзади едва слышный голос. Артист замер, словно боясь спугнуть улыбнувшуюся удачу. А раненый продолжил. «Даже если сумеешь взорвать объект, с Минотавром тебе не справиться. С ним никому не справиться. Никому. Ты знаешь, где лаборатория?» «Да». Посмотрев на военного, артист увидел, что тот по-прежнему лежит с закрытыми глазами. «Где? Как мне ее найти?» Раненый не ответил, показалось даже, что он отключился, но почти сразу заговорил снова. «Папка, проект Минотавр. Там все есть». «Папка? Где она? Я все обыскал. Ее здесь нет». «Где? Где она может быть? Ты вынес ее из зоны? Или там спрятал? Давай же, дружище, соберись. Где она?» Приметы, места, координаты. Или тут артиста пронзила догадка, от которой едва не подкосились ноги. Или ее кто-то уже забрал? Тот мужик, которого я видел в коридоре, когда подходил к твоей палате, он сталкер. Большего раненый сказать не успел. Дверь в палату распахнулась, и вслед за знакомым доктором вошли двое военных с автоматами. «Вы что тут делаете?» – нахмурился врач. Состроив ехидную мину, артист язвительно произнес – Да вот, доктор, следую вашим указаниям и пытаясь найти палату своего кореша, пол больницы излазил. У вас тут аномалий похлеще, чем в зоне, особенно на третьем этаже. Артист хотел прошмыгнуть мимо военных в коридор, но один из них резким движением прижал его к стене и рявкнул: "Стоять!" Доктор недоумевающе смотрел на артиста. "А что вы делали на третьем этаже? Там же гинекология." Вот именно, изобразить возмущение не составило труда как игнорировать военных, сосредоточив все внимание на враче. Всегда считал, мутанты только в зоне водятся, а у вас тут свой выводок. Только у тамошных шипы да когти с клыками, а ваши в белых халатах и чепчиках. Я думал, порвут меня на сотню маленьких медвежат. Так и правильно сделали бы. Ты какого рожна в гинекологии поперся? Что там твоему корешу делать? Доктор сокрушенно покачал головой. «Нет, мне никогда не понять такой тупости». Вы там в своей зоне последние мозги оставляете, что ли?» Потом кивнул военным. «Допустите да вы его, пусть проваливает. Твоего дружка выписали. Я видел, как он в приемнике вещи забирал». Боец еще несколько секунд с подозрением разглядывал артиста, затем убрал руку, отошел в сторону и буркнул. «Вали!» Неспешно оправив куртку, артист, сделанным любопытством, посмотрел на раненого военстала, который с момента появления товарища лежал беззвучно. «А это чё, преступник какой? Вы чё к нему с пукалками? Пришил кого? Мародёр? Не твоё собачье дело!» Огрызнулся вояка и грубо вытолкал его в коридор. Как только дверь в палату закрылась, артист облегчённо выдохнул, вытер проступившую на лбу испарину и быстрым шагом направился к лестнице. «Ты где шлондэш?» — спросил Макс, уставший ждать товарища. Сувенир уже сидел в машине. «Да узнавал кое-что» неопределенно ответил артист и с хмурым видом устроился на заднем сиденье. И как? Узнал? Да не совсем. Сувенир презрительно хмыкнул. Да у него всегда так. Ходит где-то, узнает что-то, а результата ноль. Неожиданные слова бывшего командира квада взбесили артиста. Может, поведаешь нам, какие у тебя самого результаты имеются? Где ты ходил и ходил ли вообще? Что-то узнал? Но? Не нукай, не запряг. А ты запихни свое ехидство знаешь куда. Я хотя бы что-то пытаюсь делать и делаю, в отличие от тебя. А ты только и знаешь, что водку с пивом глушить. Поэтому заткнись и имей немного уважения к своему единственному другу. Ты мне рот не затыкай, не дорос еще. Попробуй не быть скотиной хотя бы какое-то время». Они перешли на повышенные тона. Сувенир пытался развернуться на своем месте, чтобы достать артиста кулаком. «Хватит!» — рявкнул на них Макс. Заткнулись оба. Сейчас вытащу по очереди и спать уложу. Можете поверить, я сумею. Потом закину обоих на заднее сиденье и поеду в тишине и спокойствии. «Кишка не танка набычился теперь уже на него бывший командир квада. «Хочешь проверить?» Сувенир отвернулся к окну и пробурчал. «Не будь ты братом Добрыни!» Артист подался вперед. «Это значит Максу, которого ты пару дней знаешь, слово сказать не можешь?» А на меня, того, кто с тобой столько времени, как с малым детём возится, разве что жопу тебе не подтираю. Да в эту зону долбанную каждую неделю шастаю ты с кулаками бросаешься. Знаешь что, сувенир, пошёл ты. Он хотел выйти из машины, но бывший командир квада опередил. Дверцы не начал Макс, а после того, как от удара качнулась машина, закончил. Хлопай. Артист откинулся назад. Задолбал. В сердцах он хлопнул ладонью по сиденью. «Задолбал, скотина!» всё успокойся!» Макс смотрел вслед удаляющемуся сувениру. «Догнать? Да пусть идет!» «А раз задолбал, то чего ты с ним возишься?» Вздохнув, артист задумался на какое-то время, потом сказал. «Да не знаю, Макс, не знаю. Ты же уже спрашивал». «Ладно, проехали. Лучше расскажи, где ты пропадал все это время и что ты там узнал, но не совсем». Макс посмотрел по зеркалам и нажал на педаль газа. Артист проводил взглядом сувенира, мимо которого приезжали. Потом спросил, «Латунины? Ну, есть тут местные братья, бряц и Кузьма. Столкерят понемногу. Помогли мне как-то от стаи мутантов отбиться. Ну вот они раненого военстала в зоне подобрали. Сюда в больничку притащили. Этот раненый, пока они его волокли, о какой-то лаборатории говорил». Вот я и сходил к нему, пообщался. Так. Артист снова замолчал, задумавшись. Ну и? Подтолкнул его Макс. Что ну и? Ну и? Не успел я с ним толком поговорить, вояки нагрянули. Но кое-что он все же успел рассказать. В голове крутились слова раненого. Они не дадут тебе этого сделать. Они не дадут, не дадут сделать. Ты чего опять завис? В общем, у вояк это называется проект «Минотавр». У раненого папка была с собой с таким названием. В ней все данные лаборатории. Но в палате ее не нашел. Могли запереть всей вместе с оружием. Могли. Это все? Ага, это все. «Не густо», — произнес Макс и вдруг резко вывернул руль и начал материться. «Ты куда прешь, баран? от козел!» «Ты сам-то водить умеешь?» — поинтересовался артист, цепившись в рукоять на двери. «Не хами! На дорогу смотри!» Ещё военстал сказал, что они не дадут мне уничтожить лабораторию. Кто они? Если бы знать. Ну, значит, будем считать, что есть у нас конкуренты. Это точно. Вот тут останови, будь добр. Макс припарковал машину и повернулся к артисту. Я думал, снова в машине будешь ночевать. Если не помиримся, то, может, и буду. Ну, удачи. Кстати, с чего ты решил, что у него папка с собой была? открывшую уже было дверь артист вернулся в машину. «Вояка сказал. Так, может, он имел в виду электронную папку? В каком смысле?» Макс покачал головой. «Ну ты даешь. Вроде не такой старый. Тебе слова смартфон, планшет, ноутбук о чем-то говорят? Ты сувенира пример берешь? Будешь как он язвить и ехидничать? Окей, хорошо. Да, говорят. Дальше что? В зоне на эти устройства надежды нет». Пройдёшь рядом с магнитной аномалией и кранты твоему смарту, планшету или ноуту. Обычно всё важное записывается на водостойкую бумагу несмываемыми чернилами, в крайнем случае обычным карандашом. Текстура бумаги не позволяет случайно графит стереть, только специальным ластиком. Согласен, но этим пользуетесь вы, обычные сталкеры. У вояк же всегда девайсы на порядок, а то и на два круче. Хм, артист задумался. Слушай, а ты прав. Конечно, прав. Ты просто настолько привык обходиться без обычной электроники, что тебе и в голову не пришло. Так что, были у вояки девайсы какие-то? А знаешь, были. Взгляд артиста загорелся. Вояку из зоны братья Латынина вынесли, Бряц и Кузьма. Когда я встретил Бряца, тот рассказал, что они с братом отжали у раненого какой-то продвинутый ощётчик за свою помощь. Я еще посоветовал ему от него побыстрее избавиться. Других устройств я не видел, если только их в сейф закрыли. Будь что-то еще, наверняка сталкеры экспроприировали бы. Это да. Где бряца найти, знаешь? Можно попробовать пару мест проверить. Только, скорее всего, они сейчас домой отправились. Либо счетчик сбывать. Товарищ смотрел на него, ожидая решения. С одной стороны, хотелось пойти домой, наладить отношения со Светланой, поиграть с Гришкой. Но вот с другой, если братья продадут счётчик, то информация о лаборатории и проекте «Минотавр», если таковая на нём имеется, может оказаться в недосягаемости. Да чтоб тебя! Стало понятно, что попытку примирения придётся отложить. Макс усмехнулся и сказал. «Говори, куда ехать? Давай попробуем в канаве. Хм, а народ у вас с фантазией». Но в обозначенном баре ни бряться, ни Кузьмы не казалось. Артист предложил посетить еще пару мест, где могли обитать братья. Но поиски не увенчались успехом. «Ладно», – сказал Макс, когда они остановились перекусить возле шавермы. «Кому тут у вас можно скинуть девайс?» «Да я уже думал об этом. По идее, если мозгов хватит не продавать другим сталкерам, то какому-нибудь крупному скупщику артефактов. Таких четыре человека на весь город». «Так давай посетим их», – произнес Макс, отправляя в рот остатки лаваши и отряхивая руки. «Можно». Пока ехали, артист обдумал, как расспрашивать торговцев, которые не горели желанием рассказывать, с кем и какие ведут дела. Он полагал, что его актерское мастерство поможет разыграть необходимые сцены и характеры, чтобы получить результат. У первого скупщика он изобразил беспокойного товарища, ищущего друзей после ходки, которой они вынуждены были разделиться. В подвале у второго изобразил предводителя группы, собирающегося вернуть подельникам часть их хабара, и ради поддержания образа продал несколько добытых в последнем рейте артефактов. На третьей точке, в помещении, оборудованном под склад и одновременно с этим тир, в переговоры пришлось вступить Максу, чьи кулаки произвели гораздо большее впечатление, нежели актерская игра артиста. Четвертый скупщик предпочел встречаться на свежем воздухе, в городском сквере на лавочке. С этим торговцем артист ни разу не работал, поэтому не знал, какую манеру поведения избрать. Но при высокого грузного, лысого человека решил, что умеренная агрессия вполне может сработать. «Здорово!» Торговец сказался совершенно безобидным. Обшарпанный вельветовый пиджак с кожаными налокотниками, пыльные макосины, коричневый кожаный портфель – прижатые к достаточно объемному пивному животу, делали того, похожим на ожившую и солидно подросшую фигурку Нецке. «И вам не хворать. Оппонент к тому же сильно картавил. По телефону вы сказали, что у вас имеется уникальный товар». «Имеется, имеется». Артист сплюнул под ноги и воровато осмотрелся, разыгрывая роль джентльмена удачи. «Бабки принес?» «Вы, очевидно, молодой человек не до конца понимаете, с кем имеете дело». Мы с вами раньше не встречались, но после вашего звонка я навел о вас справки. К театралам я не принадлежу, так что спектакль передо мной разыгрывать не надо, а вот вырвать вам кадык или отстрелить яйца очень даже способен. Если названного вами артефакта на самом деле нет, я выставлю счет за потраченное время. Итак, варианты у вас такие. Сейчас вы покажете мне предмет нашего торга, и мы приступим к заключению сделки. Если артефакта нет, то заплатите мне тысячу долларов или...» Торгой сделал многозначительную паузу, после чего продолжил. «Отправитесь в больничку с дробью в брюхе». Подтверждение своих слов безобидный мужичок чуть сдвинул в сторону, прижимаемый к животу портфель и показал дуло, направленного на артиста обреза. «Вам всё понятно, уважаемый?» Несмотря на внешний вид торговца, угроза показалась весьма реальной. Мимо прошел полицейский патруль, но, вопреки ожиданиям, скупщик артефактов даже бровью не повел. Выглядел совершенно спокойно и уравновешенно. Артист криво усмехнулся. «И что? Застрелишь меня прямо здесь, в сквере, на глазах у полиции?» Торговец пожал плечами. «Да». И снова его ответ прозвучал так, что невозможно было не поверить. Все эмоции артиста отразились в его взгляде, которое не ускользнуло от внимательного собеседника. «Итак, ваш ход, уважаемый», – произнес тот с едва заметной усмешкой. Непроизвольно поискав глазами Макса и убедившись, что товарищ недалеко, артист немного вернул уверенность, безжалостно растоптанную невзрачным торговцем. Вытащив из внутреннего кармана небольшой цилиндрический контейнер, он заметил, как напрягся скупщик. Пришел черед артиста изобразить кривую ухмылку. Сдвинув пальцем заслонку на контейнере, он показал, как под защитным стеклом сверкают электрическими вспышками небольшой, похожий на миниатюрного морского ежа, артефакт. «Думаю, что первый вариант вполне приемлем. Замечательно!» – уважительно кивнул торговец. «Назовите сумму. Меня бы устроил бартер». «Хм, неожиданно. Что же вам нужно?» «Прежде чем обозначить интересующий предмет – Артист спрятал контейнер обратно в карман и попросил. «Не могли бы вы убрать обрез? направленный на меня оружие неизменно заставляет нервничать». «Конечно, конечно», – проговорил скупчик и снова убрал от живота портфель. «Обреза уже не было». Очередной фокус и ловкость, с которой он был проделан, лишний раз показывали, что за незрачной внешностью и кажущейся несуразностью скрывается весьма опасный противник. Оценив представление, артист потер подбородок и сказал «Мне нужен ощетчик». «Я так понимаю, не совсем обычный, иначе вы сейчас со мной не общались бы». «Именно так. Требуется усовершенственный прибор военного образца, способный хранить информацию и защищенный от воздействия аномального излучения различных типов». Торговец кивнул «Я догадываюсь, что вам нужно. Сейчас этого устройства у меня нет, но, думаю, завтра утром мы сможем обменяться». «Жду вас здесь же ровно в 9 клавке снова приблизились патрульные полицейские. Скобщик быстро поднялся и пристроился впереди них так, что казалось, будто служители правопорядка его охраняют. Артист качнул головой, поражаясь наглости или находчивости человека, а потом смекнул, что полицейские действительно того охраняли. «О как!» «Что?» – спросил подошедший Макс. «Что-то не так?» «Все так!» Этого хмыря полицейские охраняют Видел, здесь патруль прогуливался. Да, обратил внимание. А что ты хотел? Каждый выживает как может. Да это понятно. Торговец пообещал завтра к утру найти счетчик. В местном гарнизоне таких нет, иначе бы уже торговали. Видимо, Латынина с ним уже связывались. Больше за такой короткий срок взять негде. Если только спецрейсом каким-нибудь доставлять. В общем, счетчик еще у братьев, и завтра будет у нас. Ну и отлично. Может, поедем в шляпу, а то жрать хочется, аж живот сводит. Можно. До бара добрались уже в сумерках. У входа прохаживался Кнопа и что-то бормотал себе под нос. Артист не смог сдержать смешок, когда понял, что вышибала учит монолог Фамусова. Здоровяк мурился и пыхтел, пропускал часть слов и периодически матерился. Пальцы сжимали автомат с такой силой, что побелели. Видно было, что урок дается ему с трудом. «Кнопа!» – позвал артист. «А!» – зарал вышибало, резко развернулся, выставив перед собой автомат и выстрелил. Артист только почувствовал, как сильная рука схватила за запястье и дернула вниз. В следующие секунды он приложился скулой об асфальт и на какое-то мгновение перестал дышать. В ушах заложило, перед глазами плыли зайчики. Как сквозь вату он услышал крик Макса. «Эй, эй, свои!» «Не стреляй!» — вторил товарищ артист. «Кнопа, это мы!» Здоровяк шумно выдохнул и опустил оружие. «Ух, твою мать!» «Ну и напугали!» — проговорил он, вынимая из ушей пуговицы наушников. «Это еще неизвестно, кто кого напугал!» — проворчал, распрямляясь Макс. Артист тоже поднялся, помотал головой, сглотнул, попытаясь убрать глухоту, поморщился. «Ты чё, совсем спятил?» – закричал он на вышибалу, немного придя в себя. «Чего палишь? А вы чё, подкрадываетесь со спины? Да ещё в темноте. С какой стороны пришли, с подходим. А ты, какого рожна, уши заткнул? Да я это... Я тут это...» – вышибало смутился. Зрелище само по себе необычное, а после пережитого мгновенного страха, воспринимающееся словно какая-то фантасмагория, «Я учил монолог, что ты велел», — закончил, наконец, Кнопа. «Из этой, из пьесы. Радиоспектакль в плеер закинул, и это, слушал и учил». «А ты читать не пробовал?» — продолжал возмущаться артист. «Так темно же». Из бара появился второй охранник, Гарик с автоматом на изготовку. «Кнопа, чего тут у тебя?» «Посетители пришли», — буркнул здоровяк. «И чего?» — недомевал напарник. «Да в темноте очканул и чуть не завалил их». Гарик запрокинул голову, вздохнул, проговорил «твою мать» и, качая головой, вернулся в бар. Проводив его с досадливым видом, Кнопа виновато посмотрел на артиста. «Ну, я это... Извиняюсь, мужики. Без обид. Хорошо. У меня эти... Рефлексы сработали просто. Рефлексы у Макса сработали, когда он меня из под твоих пуль вытащил и сам ушел», — злился артист. «А у тебя...» «Слушай, ну я же не нарочно, я же извинился!» Хмурый проговорил Вышибало. «Я монолог учил этого Фамусова, как ты велел. Велел!» «Только я не помню, чтоб в этой сцене Фамусов автоматом размахивал и палил в кого ни попадя!» «Считай это современной трактовкой!» Примирительно сказал Макс и положил руку ему на плечо, чтобы увести в бар. «Все, пошли, успокойся!» «Мужики, ну все нормально!» крикнул им в догонку Кнопа. Артист сделал вид, что не расслышал, а краем глаза заметил, что товарищ махнул вышибаря рукой, мол, отвали, нормально. Заведение казалось полно народу, но на входе Гарик спросил, это по вам, что ли, Кнопа шмальнул? Получив утвердительный ответ, сказал, пойдемте, и проводил их в кабинет для особых гостей. Для вас сегодня скидка 50% распоряжение хозяина. Удивленно хмыкнув, артист поблагодарил. «Передай спасибо, не нужно было». «Я-то знаю, что не нужно, поэтому не наглейте, счет сам принесу». Гарри грозно посмотрел на них, всем своим видом выказывая недовольство, и удалился. «Странный сегодня день», – проговорил Макс и устало опустился на обитый велюром диван. «Есть такое», – кивнул артист, последовав примеру товарища. Потрепанное меню лежало на столе, но они тот, ни другой к нему не прикоснулись, хотя всего несколько минут назад умирали с голоду. «Слушай, давай окошко, что ли, приоткроем, а то душно», — предложил артист. «Давай». Но подниматься никто не захотел. Вопрос решили самым простым и действенным способом. Сыграли в камень ножницы бумага. Макс продул и пошел открывать. Распахнув створку, он чуть постоял, подставляя лицо порывом свежего ночного ветерка, и только собрался отойти, как раздавшиеся снаружи звуки заставили насторожиться. «Что там?» – без энтузиазма поинтересовался артист. «Да похоже, твоего ученика еще кто-то напугал, а этот кто-то решил ответить. Откуда-то из темноты доносились звуки выстрелов». Короткие очереди из автоматического оружия перемежались хлопками пистолетных выстрелов и хриплым харканем охотничьего ружья. Когда выстрелы не прекратились и через полминуты, а наоборот набрали интенсивность, стало понятно, идет настоящий бой. Так вот, навскидку, я бы сказал, что там сейчас явно не два человека разборки устроили, а три или четыре, и твой знакомый, скорее всего, в меньшинстве». Артист выскочил из кабинета первым. К его удивлению, Гарик сидел на своем месте, как ни в чем не бывало. «А ты чего тут?» – спросил он охранника. «А где же мне еще быть? Кнопе помогать». «В чем?» – не понял охранник. «Так снаружи перестрелка. Мы из кабинета слышали». «Окна на другую сторону выходят», – объяснил Гарик в свое бездействие и рванул к выходу. «Эй, дай наше оружие!» Охранник уже в дверях отцепил от пояса карабин, на котором висели ключи, и бросил артисту. Какое-то время ушло на то, чтобы подобрать нужный ключ, найти в ячейке сданное при входе оружия, запереть все обратно и выскочить на улицу. Выстрелы доносились с дальнего конца проулка. Там же в рваном свете вспышек можно было различить силуэты двоих охранников шляпы, спрятавшихся за припаркованными машинами и ведущими огонь по неизвестному противнику. В этот раз решили предупредить заранее. «Свои, мужики, свои!» — кричали оба. Прижались к стенам, подобрались ближе. «За что кипишь, Кнопа?» — спросил артист. «Четверо отморозков, двоих сталкеров зажали, те отбивались. Одного, похоже, грохнули, а второй, кажись ушел, когда я подоспел. Откуда знаешь что сталкеры? Может, мародеры что-то между собой не поделили? Да я узнал парней, братья Латынины». «Что?» — артист не сумел сдержать эмоций. В этот момент пули зацокали по машине, разрывая металл и кроша остатки стекол. «Твою мать!» – досадливо процедил артист и подумал, что нужно сообщить новость Максу. Дождавшись, когда Гарик начнет стрелять, он под прикрытием автоматной очереди перебрался к товарищу. «Макс, видел, там тело лежало?» но ну, «Это либо бряц либо Кузьма». «Твою мать!» Макс быстро высунулся из укрытия и постарался рассмотреть происходящее дальше по проулку. И чуть не схлопотал пулю. Та вспорола борт машины рядом с его головой. «Видимо, не одним и тот девайс ищем. Кажется, сталкер еще жив. Надо его вытаскивать. Сейчас бы что-то наподобие полицейского щита. Шутишь? Сейчас же ночь. Все полицейские мирно спят. Очень смешно. А главное, так полезно. Ну, так полезно». Макс задумался на несколько секунд, потом выдал. «Знаешь-ка что, давай сюда ключи от твоей тачки. Моя новее и дороже. К тому же у тебя дверца все равно уже помята». «Да чтоб тебя!» – досадовал артист, но ключи из кармана вытащил и протянул товарищу. Жестами привлек внимание Кнопы и показал, что они ушли за машиной. Тот кивнул, что понял. «У тебя бронежилеты есть?» – спросил лощина, пока шли. «Ага, полон прицеп. У тебя же нет прицепа». Вот именно. Тебя чего-то на пошутить пробило как-то не вовремя. Не знаю, пожал плечами артист. Нервничаю, наверное. Я, кстати, знаю, где броники взять. Бери тачку и подъезжай к шляпе. Сам он вернулся в заведение и нашел друга. Коротко, но красочно объяснил ситуацию. Хозяин бара кивнул и велел присмотреть, пока тут. Вернулся с парой новеньких бронежилетов и передался словами. «Вернешь потом». Без вопросов. Когда артист вышел, Макс уже подъехал. Вместо того, чтобы надевать оба жилета на себя, решили защитить водительскую дверь и самого водителя. Второй должен был спрятаться за поднятым задним сиденьем. «Я за руль», — сказал артист. «А ты посильнее чуток, быстрее раненого затащишь, да и машина моя». Макс спорить не стал. Когда поехали, в голову пришла догадка. «Макс, знаешь, почему они просто не уйдут?» «Почему?» Они знают, что сталкер жив и хотят сами его захватить. Возможно. Это значит, что нам сейчас достанется по самое небалуй. Скорее всего. Подъехали к Нопе и Гарику, не включая фар. Мужики, прикрывайте. Я их на какое-то время дальним светом слепану, пока фары не прострелят. Так что не зевайте. Когда подъехали, на артиста напал такой страх, что ладони вспотели и руки тряслись. Макс, приготовься. Готов, отозвался тот. Нога давила педаль газа в пол, едва ли не вопреки желанию самого артиста. Шины завизжали, и машина рванула вперед. Огонь по ней открыли почти сразу. Первая же пуля пробила лобовое стекло и спинку сиденья пассажира. Следующая оставила дырки еще и в заднем стекле. «Врубаю свет!» — крикнул артист. Он рулил, склонившись в сторону и выглядывая настолько, чтобы немного видеть дорогу. По машине застучали пули. В лобовом стекле появились четыре новые дырки. Объехав раненого сталкера, он стал к противнику дверцы, защищенной бронежилетом. «Давай, Макс, давай!» Но тот и так уже распахнул заднюю дверь, высунулся, подтянул к себе окровавленного сталкера и втащил его внутрь. Казалось, что делает он это чрезвычайно медленно, потому что пули лупили по машине, как град. «Все, гони, гони, гони!» – крикнул наконец Макс. Артист снова вдавил педаль до предела и помчался прочь. Задел пару припаркованных машин, которые отозвались на подобную грубость воем сигнализации, но было уже плевать. Выехав из-под обстрела, артист распрямился и, как только взял направление на больницу, оба радостно заржали. В крови бесчинствовала адреналиновая буря. Ни в кого из них не попали, однако машина и вывешенный наружу бронежилет походили на решето. Подъехав к приемному отделению больницы, вытащили сталкера. Им оказался Бряц с окровавленной головой и едва в сознании, но живой. Пока любимая медсестра артиста вызывала врача и санитаров, он попытался разузнать хоть что-то о раненом. Бряц, Бряц, где девайс, что ты у вояки забрал? Очнись, Бряц, давай, соберись. Ты отдал его кому-то? Раненый медленно закрыл глаза и снова открыл. Да? Это было да. «Отлично!» – обрадовался артист. «Кому? Торговцу?» Брятс продолжал смотреть, не мигая. «Нет? Нет? Это понятно. Так, Кузьма забрал?» Снова моргание. «Да, замечательно. Девайс у твоего брата. Теперь скажи, как его найти». Брятс закрыл глаза и больше их не открывал. Артист ждал, но ничего не происходило. «Что? Что это значит?» Пришли санитары и собрались увозить раненого. «Брятс, что ты хотел этим сказать? Подождите, подождите, нам один вопрос надо выяснить». «Да какой вопрос?» — санитар грубо его отпихнул. «Он без сознания, не видишь, что ли?» «Вижу», — досадливо проговорил артист. «Вижу». «Твою мать!» В приемнике появился знакомый доктор. «О, салют, шеф! Вы вообще, что ли, постоянно на работе? Вы кровь хоть раз сдавали?» «Может, у вас там масло вместо неё а сами вы робот, присланный из будущего?» «А, это опять вы?» – только и сказал врач в ответ на его тираду. «Опять я!» – пожал плечами артист. «Зачастили что-то. Нездоровая тенденция, не считаете?» «Нездоровая. Но вы же доктор, подлечите?» «Хотя...» – артист повернулся и томным взглядом посмотрел на стервозную медсестру. «Вряд ли у вас есть лекарство от любви». Он закусил губу, изображая страсть, и отправил сердитой даме воздушный поцелуй. Та фыркнула, закатив глаза, потом направила взгляд в журнал и продолжила в нем что-то писать. Не представляете, доктор, как я вам завидую. Вы можете лицезреть это ангельское создание каждую смену, находиться рядом с ним, разговаривать. Наверное, потому я прихожу и прихожу сюда снова и снова, ищу повод, чтобы хотя бы мельком взглянуть, продолжал свое представление артист. Он порывисто схватил врача за руку и пылко произнес. «Мне не под силу справиться с этой тягой, с этой безудержной страстью. Знаете, как это бывает, доктор, когда смотришь на женщину и понимаешь, это твое. Именно ее ты и ждал, искал всю свою половозрелую жизнь». Тут он понурил голову, голос обрел печаль и нотки глубокой грусти. «Я знаю, что никогда не добьюсь взаимности. Она слишком хороша для меня». Поэтому остается только выдумывать способы, чтобы прийти сюда еще раз. Врач устало вздохнул. Встречал я паяцев, но вы превзошли всех. Поздравляю. Благодарю, ответил артист со своей настоящей улыбкой. В театре играть не пробовали? Приходилось. Оно и видно. Ладно, Ромео, проваливайте и постарайтесь здесь больше не появляться. Хотя бы какое-то время. Виктория Константиновна обратился доктор к медсестре. «Если этот остряк появится здесь еще раз в ближайшее время, вызывайте меня, оформим к Федору Михайловичу в психиатрию на стационар».